Может быть, кто-нибудь из наших читателей желает знать, что сделалось с прочими лицами, игравшими второстепенную роль после катастрофы, которая погубила заговорщиков и спасла регента. Мы скажем о них в двух словах. Герцог и герцогиня Дюмен, которых навек хотели отучить от заговоров, были взяты под стражу. Герцог в СО, герцогиня в ее маленьком домике на улице Сент-Оноре. Герцога отвезли в замок Дурлан, герцогиню в Дижон, откуда перевезли в Шалонскую цитадель. Оба были освобождены через несколько месяцев, обезоружив регента, один своим совершенным отрицанием, другая полным признанием. Мадмуазель де Луне была отправлена в Бастилию, где ее заключение, как видно из оставленных ею записок, было очень услаждаемо любовью шевалье де Миниля, и, получив свободу, ей не раз приходилось оплакивать неверность своего милого узника, говорит, как Неноне или Софии Арну, право не помню, который из них, «О счастливое время, когда мы были так несчастны». Ришелье был взят, как писал ему принцесса де Валуа, на другой день после того, как Батильда видела регента но его заключение сделалось новым триумфом. Разнесся слух, что прекрасный узник получил позволение гулять по террасе Бастилии. Улица Святого Антония была загромождена самыми лучшими парижскими каретами и в 24 часа сделалась самым модным местом гуляния. Регент, имевший, по его собственным словам, столько убедительных причин отрубить Ришелье не одну, а четыре головы, если бы он имел их так много, Боялся показаться тираном в глазах прекрасного пола, удерживая его доли в Бастилии. После трехмесячного заключения Ришелье вышел еще блистательнее и вошел в такую моду, в какой еще не бывал. Только он нашел шкаф с конфектами заколоченным, и несчастная принцесса де Валуа сделалась герцогиней Моденской. Аббат Бриго, захваченный, как мы сказали, в Орлеане, содержался некоторое время в тюрьме этого города к величайшему отчаянию доброй госпожи Дени, Эмилии, Атенаисы и господина Бонифаса. Но в одно прекрасное утро, когда семейство Дени сходилось к завтраку, Бриго вошел так же тихо и важно, как всегда. Ему, разумеется, чрезвычайно обрадовались. Начались расспросы о всех подробностях — Но он, по своему всем известному благоразумию, послал любопытных справиться обо всем этом в суд, где производится процесс, говоря, что это дело ему и так неприятно и что его очень обяжут, не спрашивая об этом никогда. Так как Аббат Бриго имел, как мы видели, в доме госпожи Дени неограниченные права, желание его было свято исполнено, и с этого дня не было ни одного вопроса о происшествии в улице Тампердю номер 5, как будто ничего и не было. Спустя несколько дней Пампадур, Вале, Лаваль и Малязье были, в свою очередь, также выпущены из тюрьмы и снова стали являться к госпоже Дюмен как ни в чем не бывало. Что касается кардинала Поленьяка, его даже и не арестовали, его просто выслали в его аншенское аббатство. Лагранж Шансель, автор «Филиппик», был призван в поле-рояль. Регент ждал его. То ли думаете вы обо мне, что говорите?» — спросил его регент. «Это мои мысли, ваше высочество», — отвечал Лагранж Шансель. «Счастье ваше», — сказал регент, — «что вы писали такие низкие вещи не против убеждения, потому что я велел бы вас повесить». И регент довольствовался, сослав его на остров Святой Маргариты, где Шансель пробыл не более трех или четырех месяцев. Враги Реганта распустили слух, что он велел отравить Лагранжа Шанселя. Принц не нашел лучшего средства обличить эту новую клевету, как отворив темницу под ложному мертвецу, который вышел оттуда еще с большей ненавистью и желчью, чем когда-либо. Это последнее доказательство доброты сердца показалось Дюбуа столь неуместным, что он побежал к регенту брониться. Но вместо ответа на эту брань, принц пропел припев песни, сочиненной на него Сен-Симоном «Je suis de bon air, moi, je suis de bon air. «Я добряк». Это так взбесило Дюбуа, что регент для примирения принужден был сделать его кардиналом. Этот титул возбудил такую гордость Филоне, что она объявила, что впредь будет принимать к себе только людей, которые могут доказать свою знатность с 1399 года. Впрочем, дом ее лишился в это смутное время одной из самых славных своих пансионерок. Через три дня после смерти капитана Рокфинетта Норманда поступила в монастырь. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Акиньхев Илья.